Глава 4. Ева. В Грате оставаться я не желала больше ни минуты. Все, что должна была сделать, я сделала. Искать же новых встреч с Русланом. К чему? За эти несколько месяцев, что мы не виделись, он стал еще циничнее. Циничный, отстраненный, привыкший к тому, что последнее слово остается за ним. Привыкший решать не только за себя, но и за тех, кто волей-неволей вынужден подчиняться его решениям. Таких, как я узнала уже после нашего расставания, было немало. Закрыв за собой дверь снятого заранее гостиничного номера, я кинула сумку на кровать. Вслед за ней полетела джинсовая куртка. Поначалу я вообще не собиралась заезжать сюда, но, немного придя в себя, поняла, что перед обратной дорогой должна хоть немного отдохнуть и поужинать. Себя только мне не хватало. Услышав звонок лежащего в сумке мобильного, выговорила я и принялась искать телефон. Сестра должна была пробыть у подруги до следующего вечера. Я рассчитывала вернуться еще до того, как она появится дома. Ни к чему ей знать ни об этой поездке, ни о моей встрече с Русом. Как бы она ни считала, наши с ним отношения ее не касаются. Мысленно я уже приготовилась к тому, что придется, если и не соврать, так точно обойтись общими фразами. Однако звонила вовсе не Стелла. «Да», — ответила я, увидев на дисплее фотографию Лианы, Что ей понадобилось, я даже представить не могла. Возможно, ей тоже стало известно, что Руслан в порту. Что же? Меня это больше не интересовало. Не совсем. Нет. Присев на край постели, я достала из сумки расческу и провела ею по волосам. До сих пор не могла привыкнуть к тому, что доходили они мне только до лопаток. Я... На секунду я заколебалась. Не знаю, стоит ли говорить ли Ляне, где я... Здравый смысл подсказывал, что не стоит. С другой стороны, почему нет? Отложив расческу, я выслушала Лиану до конца и все-таки призналась. «Я в Грате». «Да, в отеле «Северный». Так что, если хочешь, можем поужинать». Около получаса спустя я вошла в находящийся на первом этаже отеля ресторан и, расположившись за столиком у стены, стала ждать Лиану. По телефону объяснять она ничего не стала – Я и не настаивала. Куда приятнее было встретиться лично, тем более, что подруг за эти месяцы у меня так и не появилось. Вот же, доставая из сумки зеркальце, я наткнулась на письмо, то самое, от которого собиралась избавиться. Там, в порту, я забыла о нем напрочь. Все, чего мне хотелось, побыстрее добраться до машины, не наткнувшись при этом ни на кого подобного тем двоим, с которыми мне не посчастливилось встретиться. Теперь же, держа в руках конверт, я понимала, что должна вернуться. Сегодня, завтра, когда-либо еще не важно. Вернуться и забыть о своем прошлом, о восемнадцати годах жизни. «Прости», — услышала я мелодичный голос Лианы, одновременно с негромким стуком ее каблуков по полу и поспешила убрать конверт обратно. На ходу, расстегивая крупные пуговицы пальто, Лиана подошла ко мне и, склонившись, приобняла. Прохладная после улицы, С немного влажными волосами она была самим воплощением женственности. «Так неожиданно!» «Ничего неожиданного!» – отозвалась я, приобняв ее в ответ. Разжала руки и жестом подозвала официанта. Повесив пальто, Лиана внимательно посмотрела на меня и, сложив на столе перед собой кисти рук, одним лишь взглядом потребовала объяснений. Объяснять я ей, впрочем, ничего не собиралась. Попросив принести салат с креветками, большой кофе и десерт, Дождалась, пока Лиана сделает заказ, и спросила, «Так зачем ты звонила?» Поняв, что давить не стоит, она протянула мне сложенный втрое золотистый лист. «Приглашение на закрытие сезона. Стоило мне взять его», — объяснила она. «Хотела передать тебе его еще пару недель назад, а потом...» Она махнула в воздухе рукой, улыбнулась. «Постоянные репетиции, совсем забыла, извини. Мне бы хотелось, чтобы ты побывала на этой постановке хотя бы сейчас», «Раз уж не вышло осенью». «Завтра меня тут не будет», — сказала уверенно, отложив приглашение. Посмотрела на Лиану прямо. «Ты с Русланом встречалась?» — осторожно спросила она. Выдохнув, я глянула в сторону, где на небольшом приступке, напоминающем сцену, сидящий за роялем музыкант превращал черно-белые клавиши в тихую переливчатую мелодию. Снова повернулась к Лиане. «Да», — нехотя ответила я но говорить о нем не хочу. Надеюсь, ты меня поймешь. Зная Лиану, я ожидала, что она отступит или спросит еще что-то, стараясь не сильно углубляться в личное. Однако, немного помолчав, она вдруг выговорила. Ты изменилась. Изменилась? Тебе появилась уверенность. Вопреки правилам хорошего тона, она поставила локти на край стола, подалась чуть ближе ко мне. У уверенности чувства собственного достоинства. Это так заметно. Вспомнив нашу сегодняшнюю встречу с Русланом, я против воли усмехнулась, совсем не весело. Где были мои уверенности и чувства собственного достоинства в тот момент, когда он стоял от меня в считанных сантиметрах. Заправив за ухо прядь волос, я на миг опустила голову, до слуха донесся женский смех постукивание столовых приборов. Это неважно. Взяла пригласительный и подала обратно Лиане, однако она спрятала руки под стол. «Оставь!» Мягко улыбнулась. «Вдруг у тебя получится прийти?» «Не думаю». Пригласительный я отложила, но лишь потому, что появившийся у столика официант принес заказанную Лианой воду и корзиночку со свежим хлебом. «Салаты будут готовы через несколько минут», проговорил он и обратился ко мне. «Кофе сейчас или с десертом?» «С десертом», ответила было я, но, подумав буквально пару секунд, добавила. «Хотя...» «Принесите пока черный с каплей сливок». «А капучино?» «А капучино оставьте на десерт», — улыбнулась я и тут же заметила интерес в его взгляде, однако ни удовлетворения, ни смущения не почувствовала. И почему-то подумала, что если бы интерес этот я увидела в глазах бывшего мужа, то как Ренат поспешила оборвать собственные мысли. «Ни к чему мне думать о русе ни к чему!» Все равно ничего хорошего из этого не будет. Моя кошка. Увидев ее заметно подросшую, я почувствовала облегчение, значит, он не выбросил ее. Тот маленький пушистый комочек, который я нашла когда-то на территории особняка, где Рус жил. Тот комочек, который он почему-то не захотел отдать мне. Господи, могу я хотя бы сейчас, сидя с Лианой, не думать об этом мужчине? Не знаю. Она вдруг стала задумчивой. У него какие-то проблемы, но он мне почти ничего не рассказывает, так что я мало что знаю. Что-то серьезное? Не так, чтобы мне было это слишком интересно, и все же внутри поднялось легкое беспокойство. «Не знаю», — повторила Лиана и опять улыбнулась, мягко, как будто почувствовала мою тревогу. «Говорю же, он не считает нужным ставить меня в известность. Знала бы ты, как это порой раздражает». Потихоньку засмеявшись, она покрутила на пальце обручальное кольцо и сжала руку в кулак. Улыбнулась, и я не смогла сдержать ответную улыбку. «Мужчины!» Стоило вспомнить мужа сестры. «Ничего удивительного, что они с Ренатом друзья!» «Мужчины!» — сказала я вслух. И Ильяна, цокнув языком, сокрушенно качнула головой, а после посмотрела в сторону. «Твой кофе!» — сказала она и, глянув выразительно, добавила. И симпатичный мальчик. Кажется, ты ему понравилось Боюсь, это только его проблемы, отозвалась я, глядя на приближающегося с затаившейся в уголках губ улыбкой официанта. Поставив на стол практически пустую чашку, я убрала оставленный Лианой пригласительный. Сама она ушла минут десять назад, попросив меня простить ее за то, что не может остаться дольше. Последний спектакль в сезоне, обещавший вернуться пораньше Ренат. Самой мне торопиться было некуда. Допивая кофе, я смотрела на неспешно бегущие по украшенному прозрачной мозаикой оконному стеклу капли воды, слушала фоном звучащую мелодию фортепиано и вспоминала нашу сегодняшнюю встречу с Русланом. Не изменился. Только лицо стало как будто немного обветренным, и еще... В мысли опять ворвался стук каблуков, и я отвела взгляд от окна. Увидела приближающуюся к столику женщину и обомлела. «Какая встреча!» Подойдя, она остановилась рядом. Высокая, в узкой черной юбке, она выглядела стильно и дорого. И пахла она тоже дорого. Стоило уловить запах ее духов, как в памяти воскрес один из проведенных в доме Руслана дней. «Никакая», — грубо ответила я. «Любовница Руса. Одна из, должно быть, многих». Вот и все, что я знала о ней, ни имени, ничего больше. На губах ее появился намек на улыбку. Не спрашивая, она присела за столик на то место, где еще недавно сидела Лиана, и, отломив кусочек пшеничной булки, смяла его в тонких пальцах. Яркий маникюр, роскошные волосы. Не знала, что ты в грате. Она бросила комочек обратно в корзинку и, отщепнув еще кусочек, положила в рот. Ты приезжала к Руслану? Вас это не касается. Огрызнулась я и, взяв сумку, поднялась, собираясь попросить прислать счет в номер. Но не успела сделать и шага, как телефон, что рыжая, положила на стол, потихоньку зазвонил. На экране мелькнула фотография. «Да, Руслан», — ответила женщина, встреча с которой сейчас я желала меньше всего на свете. Я невольно прислушалась. Впрочем, таиться она и не пыталась. «Да», — подняла на меня взгляд и улыбнулась. Все в силе. Через час. Да. Пальцы сами собой сжались на ремешке сумки. Как бы ни пыталась я убедить саму себя, что происходящее меня не задевает, это было не так. Стоило увидеть на дисплее фотографию Руслана, внутри поднялась темная яростная волна. Дожидаться окончания разговора я не стала. Быстрым шагом пересекла зал и уже хотела было выйти из ресторана. «Простите». Нагнавший меня администратор был любезен, однако я поняла, что что-то не так. Хотела было спросить, в чем дело, и тут вспомнила, что так и не попросила принести счет. Это вы меня, простите, ради бога. Смущения я не испытала, скорее раздражение и легкое чувство досады. Запишите, пожалуйста, ужин на счет номера. Это возможно? 305. Да, конечно. Мужчина смерил меня взглядом, будто хотел убедиться в моей платежеспособности. Я же не удержалась и посмотрела в сторону столика. Моя нежданная и совсем нежелательная встречная сидела на прежнем месте. Отсюда я могла видеть только ее плечо и на плечи каштановые волосы. тогда сделайте это?» Резко отвернувшись, я посмотрела ему в лицо и вышла в холл. Прошла мимо лифта и направилась к лестнице, не желая останавливаться даже на мгновение. «Да будь он проклят!» Ступенька за ступенькой, преодолевая лестничные пролеты, Взбежала на свой этаж и, войдя в номер, со злостью швырнула сумку на кресло. Сама не понимала, что разозлила меня сильнее. Надменный, полный превосходства взгляд рыжий. Или то, что ее, в отличие от меня, Руслана не подумал вычеркнуть из своей жизни. Заметив на полу сложенный золотистый листок, я подняла его, развернула. «Приглашение на два лица, программа, состав балетной труппы. С ума сойти!» Пробежавшись по строчкам, тихо сказала я самой себе. Присела на подлокотник кресла и внимательно перечитала указанные в составе имена, а следом всю программу. Балетная постановка, приглашение, на которую я держала в руках, считалось одной из самых ярких и впечатляющих за целое десятилетие. Но дело было даже не в этом. Лев каширин «Почему ты не сказала, что танцуешь со Львом Кошириным?» — выдохнула я в трубку, набрав Лиане. «Ты могла бы просто сказать...» Продолжая сжимать в руках трубку и пригласительно, я подошла к окну и посмотрела на подсвеченную фонарями и из витрины светом улицу. Туда-сюда под окнами проезжали машины, по обочинам, раскрыв над головами зонты, прохаживались пешеходы, град. Именно этот город стал для меня отправной точкой в новую жизнь. В огромный мир, о существовании которого я когда-то могла только догадываться. «Ты даже представить себе не можешь, как долго я хотела попасть на постановку с его участием», ответила я, когда Лиана справедливо отметила, что мне стоило сразу же заглянуть программу. Я... Ее последующий за этим прямой вопрос, приду ли я завтра, ненадолго выбил меня из равновесия. Главный проспект Грата все так же переливался подернутыми влажной дымкой огоньками, укрытые грибами зонтов прохожие, спешили по своим делам. Меня вдруг... Снова разобрала злость. Да в самом деле, попасть на постановку с участием Льва Каширина было, если и не моей мечтой, то большим желанием точно. Еще находясь в пансионате, я смотрела спектакли с его участием и поражалась тому единению изящества, мужской красоты, силы и утонченности, что были в нем. Так почему? Почему я, черт возьми, должна отказываться от своих желаний? Из-за Руслана? Нет, не бывать этому». Внезапно я вспомнила о письме Бориса. Еще одно незавершенное дело. Повод, чтобы задержаться в этом городе. «Приду», — положила пригласительный на подоконник. «Только...» Я покрутила пуговичку, надетой на мне рубашки. На глаза попалась вывеска одного из расположенных на проспекте бутиков, откуда, держа в руках пакет, вышла женщина и тут же нырнула в поджидающее ее такси. «Сможешь уделить мне час завтра утром?» «Да, мне очень нужна твоя помощь». «Подожди», — сказала Лиана, когда я, удрученная ее молчанием, хотела было вернуться в примерочную. Вот уже полчаса мы пытались выбрать мне платье, но все было не то. Во время путешествия по Европе со Стеллой я несколько раз посещала нашумевшие мюзиклы, успела побывать на концерте знаменитой рок-группы, однако на балете не была ни разу, тем более вот так, сама по себе. Нам нужен палантин. Обратилась Лиана к стоящей неподалеку девушке-консультанту. «Под это платье». Посмотрела на меня внимательно, чуть склонив голову на бок и добавила «Шикарный палантин! Такой же шикарный, как моя подруга!» Стоило консультанту выйти в зал, я повернулась к зеркальной стене и придирчиво всмотрелась в собственное отражение. Надетое на мне платье было простым, черным, но элегантным. Лишь слегка отделанное вышивкой – оно едва скрывало колени и оставляло открытыми ключицы. «Ты уверена, что это то, что нужно?» поправив подол, спросила я с сомнением. Буквально несколькими минутами ранее Лиана, убрав в сумочку телефон, сказала, что договорилась со Львом о встрече после спектакля. «О моей встрече со Львом!» И без того, пребывающая в легком, волнительном ожидании, я так и встрепенулась, Ещё недавно Коширин казался невозможно далёким, почти нереальным, а вот теперь... уверенно Подойдя, Лиана взяла меня за руки и заставила развернуться к себе. Выглядишь потрясающе. Вздохнув, я вымученно глянула на неё, заметила приближающуюся к нам продавщицу и призналась. Чувствую себя, словно не в театр собираюсь, а... не знаю. Только не говори, что это из-за Коширина. Лиана тихонько засмеялась выпустила мою руку и обернулась к консультанту нет решительно сказала она когда та подала один из палантинов второй тоже был отвергнут ею без церемоний наконец в руках ее оказался третий шелковы шерстяной с едва заметным узором развернув ли накинула его мне на плечи лев вполне себе земной мужчина поправив складочки проговорила она бывает что его немного заносит но думаю мы с этим справимся Отойдя от меня на пару шагов, она опять склонила голову на бок и обратилась к застывшей продавщице. «Мы берем это платье и палантин. Еще нам нужны туфли и клатч. Надеюсь, вы сможете нам помочь с этим? Сегодня у нас очень важное дело, так что будьте добры, постарайтесь». Зайдя в отведенную для особо важных гостей ложу, я встала у края и посмотрела на еще скрытую занавесом сцену. «Простите», – обратился ко мне появившийся в ложе официант, Желайте что что-нибудь? Чай, закуски, шампанское?» Бокал красного сухого вина. Немного подумав, ответила я. Кивнув, официант бесшумно удалился. Я же снова повернулась к уже почти заполненному залу. Вот-вот должен был прозвучать третий звонок. Портер, балконы, ложи. Свободных кресел почти не осталось. За то время, пока я шла от такси до входа, несколько человек подошло ко мне с вопросом, «Нет ли у меня лишнего билета?» пригласительный был на два лица, и я хотела было взять кого-нибудь с собой, но не взяла. Не хотелось присутствия рядом чужих людей. Медленно потягивая вино, я откинулась на спинку мягкого кресла. Свет в зале погас, вот-вот должен был открыться занавес. Гул голосов стих, атмосфера наполнилась чарующим ожиданием. Ещё днём я написала Алексу сообщение, где сказала, что задержусь и приеду завтра. Получила в ответ короткое «хорошо» и выключила звук на телефоне, даже думать не желая о том, что он скажет моей сестре. Понимала, что должна позвонить ей сама, но... Тяжёлые портьеры медленно поползли в стороны, слабый свет, льющийся как будто из глубины сцены, выхватил силуэт девушки. Внезапно до слуха моего донёсся посторонний шорох, «Еще одна тень, и уже не на сцене, а совсем близко, и...» «Запах. Дорогой, едва уловимый аромат, перепутать который я бы не смогла ни с чем на свете. Запах, принадлежащий...» «Разве я не сказал тебе, чтобы ты убиралась?» Раздался у меня над духом глухой бархатный шепот. Руслан опустился в соседнее с моим кресло одновременно с тем, как зал наполнила музыка, ладонь его легла мне на колено. Пальцы сжались. «Ты, как всегда, не понимаешь с первого раза, да, Ева?» «Не понимаешь».